Вечерело. Через несколько часов на тёмных громадах проектов замигают первые огни. Большая площадка уходила вдаль, как бетонное море. На противоположном его берегу вставали проекты – гигантские прямоугольные строения, кое-где смягчённые случайными наслоениями подвесных оранжевых террас, рыборазводных резервуаров, систем солнечного отопления и вездесущих антенных блюдец. «Дважды в день сейчас, наверное, там, спит в своём мире, который Бобби никогда не видел, в мире самодостаточного здания Улья. Дважды в день спускался вниз по делам, в основном с хот-догерами а потом взбирался обратно наверх. Бобби всегда казалось, что наверху хорошо, сколько всего происходило на балконах по ночам, среди красных пятен костров, Стайками обезьянок в одном белье крутились ребятишки, такие маленькие, что их едва было видно. Иногда ветер менялся и на большую площадку сносило кухонные запахи, а иногда было видно, как из какой-нибудь потайной страны высоко-высоко на крыше выплывает лёгкая овиетка. И всегда сплав сотен ритмов из тысяч динамиков, волны музыки, которая пульсирует и растворяется в порывах ветра. Дважды в день никогда не говорил о том, какая жизнь там, где живет он. Дважды в день говорил о деле, или если желал вести светскую беседу, о женщинах. То, что дважды в день говорил о женщинах, больше чем что-либо, заставляло Бобби мечтать вырваться из бари Тауна. Но он прекрасно понимал, что бизнес – его единственный билет отсюда. Правда, теперь... Дилер ему был нужен совсем по другой причине. Происходящее оказалось ему, Бобби, совершенно не по зубам. Может, дважды в день скажет ему, что происходит. Предполагалось же, что ничего мокрого не будет. Дважды в день сам выбрал для Бобби эту базу, потом дал на прокат софт, необходимый для того, чтобы прорваться внутрь. И дважды в день был готов перепродать всё, что ему удалось бы оттуда вытащить. Так что толкач должен знать. Во всяком случае, хоть что-то. «У меня нет даже номера твоего телефона, мужик», сказал Бобби, обращаясь к проекту и давая Шторе упасть. «Может, нужно оставить что-то для матери? Записку?» «Уношу ноги», сказал он комнате у себя за спиной. «И куда подальше?» И вот он уже за дверью и бежит по коридору, направляясь к лестнице. «Навсегда», – добавил он, открывая ногой входную дверь. Большая площадка выглядела вполне безопасно, если не считать одинокого полуголого торчка, погруженного в яростный спор с Господом Богом. Бобби обошел торчка по широкой дуге. Тут кричал, подпрыгивал и рубил воздух ударами каратэ. Голые ноги полуумного были покрыты засохшей кровью вперемешку с пылью и остатками того, что было, вероятно, прической Долика. Большая площадка – нейтральная территория, по крайней мере, теоретически. И Долики с год назад заключили, правда, достаточно непрочный, союз с готиками. У Бобби были довольно прочные связи среди готиков – хотя он и сохранял за собой статус независимого. Барри Таун – рисковое место для того, чтобы быть независимым. Во всяком случае, думал Бобби, пока стихала за спиной гневная тарабарщина Торчка, банды создают хоть какую-то структуру. Если ты готик, а тебя покоцали казуары, в этом есть хоть какой-то смысл. Может, основная причина и совершенно идиотская, зато есть правила, А независимые – Становится добычей обдолбанных маньяков, хищных одиночек, скитающихся по окраинам ржавого пояса до самого Нью-Йорка. Вспомнит только этого сборщика пенисов прошлым летом. Этот тип носил своё добро в кармане, в пластиковом мешке. Сколько Бобби себя помнил, он пытался отыскать способ выбраться из этого ландшафта. Или, во всяком случае, теперь ему так казалось. Теперь, когда он шел в клуб, и по спине ему била спрятанная во внутреннем кармане киберпространственная дека, как будто и она тоже подгоняла его выбраться. «Давай же дважды в день», — сказал он неясным очертанием проектов, — «спускай сюда свою жопу и окажись у Леона, когда я туда дойду, ладно?» Дважды в день у Леона не было. Никого там не было, если не считать самого Леона, который копался сложенным в несколько обрывком бумаги во внутренностях настенного экрана. «Почему бы тебе не взять молоток и не бить по этой хреновине до тех пор, пока она не заработает?» – спросил Бобби. «Результат был бы примерно тот же». Леон поднял глаза. Лет ему, вероятно, было под сорок, но точно сказать было сложно. Леон, казалось, вообще не принадлежал никакой расе или же представлял отдельную расу сам по себе. Множество гипертрофированных лицевых костей, жуткие глаза, игриво вьющихся, поглощающих свет чёрных волос. Его подвальный пиратский клуб последние два года был постоянной составляющей жизни Бобби. Теперь вот Леон тускло уставился на него своими кошмарными глазами. хитиново серые зрачки, подёрнутые прозрачным оливковым налётом. Глаза Леона неизменно наводили Бобби на мысль об устрицах и лаке для ногтей. Две вещи, о которых не слишком приятно думать в сочетании с глазами. Цветом они походили на материал для обивки табуретов в барах. Я только хотел сказать что так, просто в нее тыкая, эту хрень не наладишь. Чувствуя себя не в своей тарелке, добавил Бобби. Медленно покачав головой, Леон вернулся к своим изысканиям. Люди платили за то, чтобы попасть в клуб, потому что его владелец промощал пиратскими фильмами и сим записями с кабеля, гоняя многое такое, что барри-таунцы иначе не могли себе позволить. В задней комнате заключались сделки, и можно было внести пожертвования на спиртное, в основном чистый индейский самогон из Огайо, разбавленный каким-то синтетическим апельсиновым напитком, который Леон добывал в промышленных количествах. «Хм, скажи, Леон, – снова начал Бобби, – ты в последнее время не видел дважды в день?» Кошмарные глазки снова глянули вверх И смотрели на Бобби, казалось, целую-целую вечность. Нет. Может, прошлым вечером? Нет. А позапрошлым? Нет. Вот как? Ладно, спасибо. Нет смысла приставать к Леону. Если на то пошло, есть множество причин этого не делать. Бобби оглядел просторное полутёмное помещение и, сим в тем модуле и неосвещённые киноэкраны. Клуб представлял собой череду одинаковых комнатушек в подвале наполовину пустующего блока лисов, предназначенных для однокомнатых квартир и производственных точек лёгкой прочность. Хорошая звукоизоляция. Снаружи музыки вообще не слышно. Сколько раз по ночам, когда в голове грохотали рок и колёса, он вываливался от Леона на улицу, будто в магический вакуум тишины, от которой гудело в ушах всю дорогу через большую площадку. Теперь у него оставался ещё час до того, как станут прибывать первые готики. Дилеры, в основном чёрные из проектов, или белые из города, или с какой-нибудь окраины, не покарутся до тех пор, пока здесь не будет приличной грядки готиков, которую можно обрабатывать. Ничто так не портит репутацию дилера, как торчать в клубе и ждать у моря погоды. Это будет значить только то, что ты ни хрена ловить не умеешь. Ни один по-настоящему крутой дилер не станет ошиваться у Леона просто так, за ради удовольствия. Не то, что хот-догерский сброд со своими дешевыми деками, собирающийся у Леона по уикендам посмотреть японскую киношку о Аидаруба. «Но ведь дважды в день не из таких», – говорил Бобби самому себе, поднимаясь по бетонным ступеням. «Дважды в день знает, к чему стремиться. Подальше от проектов, подальше от Барри Тауна, подальше от Леонова клуба. В город, в Париж или даже, может быть, в Тибу». Он осенда и бил по пояснице. Он вспомнил, что дискета с ледорубом дважды в день осталась внутри. Боби ни с кем не хотелось объясняться по этому поводу. Он прошел мимо киоска новостей. За пластиковым окошком по зеркальному желобу полз желтый факс нью-йоркского издания Асахи Симбун. В Африке рухнуло какое-то правительство. Русские делают что-то на Марсе. Было то время суток, когда все видится очень отчетливо, когда ясно проступает любая мелочь на другой стороне улицы. Свежая зелень, только-только начинающая пробиваться на тёмных ветвях, чахнущих в дырах асфальта деревьев. И вспышка стальной пряжки на сапоге девушки в дальнем конце квартала видна так ясно, как будто смотришь сквозь особую воду, которая облегчает зрение, даже если уже почти темно. Он повернулся и стал смотреть вверх на проекты. Целые этажи там были вечно тёмными, то ли заброшены, то ли окна там зачернены. Интересно, что там происходит? Возможно, он когда-нибудь спросит об этом дважды в день. Бобби поглядел время на часах в киоске Коки. Маш уже, наверное, вернулась из Бостона. Должна была вернуться, иначе пропустит серию любимого мыла. Да уж, вернулась. С новой дыркой в голове. Она и без того чокнутая. Разъём, который она вживила себе ещё до его рождения, вполне нормально работал. Но она вот уже несколько лет ныла о статике разрешения и сенсорных перегрузках. Так что набрала на конец кредитов, чтобы поехать в Бостон ради какой-то там замены. Дешёвка, а не клиника. Даже не нужно заранее договариваться об операции. Входишь, они раз и вбивают тебе в голову железку с кремнием. «Да уж, он её знает». Вот она входит в гостиную с завёрнутой в шарф бутылкой под мышкой и даже не сняв пальто, идёт к Хитачи, чтобы подключиться и мылить себе мозги добрых шесть часов к ряду. Взгляд у неё становится расфокусированным и временами, если встречается действительно классный эпизод, она начинает тихонько бредить. Примерно каждые 20 минут она вспоминает по-дамски пригубить из бутылки. Она всегда была такой, сколько он её помнил. Постепенно соскальзывал всё глубже и глубже в свои иные, синтетические жизни в мир многосерийных сим-стим-фантазий, которые Бобби приходилось выслушивать всю свою жизнь. Он до сих пор не мог отделаться от жутковатого ощущения, что некоторые персонажи, о которых она так много говорила, это его родственники, богатые и прекрасные тётушки и дядюшки, которые могли бы однажды и объявиться, не будь он таким маленьким засранцем. Может быть, думал он теперь, в каком-то смысле так оно и есть. Она врубалась в эту фигню в течение всей беременности, сама ему об этом рассказывала, так что, свернувшись там, внутри неё будущий Бобби Ньюморк впитал в себя тысячи и тысячи часов важных мира Сио и Атланты. Но об этом он не любил думать о том, что лежал, свернувшись в животе Марш и Ньюморк. От этого он потел, и к горлу подступала тошнота. Мама Марша. Только в последний год или около того, Бобби начал достаточно хорошо понимать окружающий мир, как он теперь это осознавал, чтобы спросить себя, как же ей удалось жить такой жизнью, такой тупой и беспросветной, что всех радостей Лишь это её бутылка и призраки из разъёма. Время от времени, когда она была в подходящем настроении и после нужного числа глотков, она ещё пыталась рассказывать байки о его отце. С четырёхлетнего возраста Бобби знал, что всё это дерьмо собачье. Потому что детали раз от разу менялись, но с годами он даже начал находить в этих историях определённое удовольствие. В нескольких кварталах к западу от клуба Леона нашёлся разгрузочный тупик, отделённый от улицы синим стальным контейнером, на исчербатых и погнутых стенках которого поблёскивала свежая краска. Над тупичком коса висела одинокая галогенная трубка. Бобби отыскал удобный бетонный выступ и сел, стараясь не прижать к стене Оно Сэндай. Иногда приходится просто ждать. Это было одним из правил которым научил его дважды в день. Контейнер был до краёв завален мешаниной самых разнообразных промышленных отбросов. Боритаун не обошёлся без своей доли серых, полулегальных производителей той самой теневой экономики, о которой так любят трепаться в физиономии в новостях. Бобби никогда не обращал внимания на эти рожи. Бизнес. Всё это бизнес, не больше, ни меньше. Вокруг галогенной трубки мельтешили по кривым орбитам мотыльки. Пустым взглядом Бобби смотрел, как трое малышей, самые большие лет десяти, штурмовали синюю стену контейнера при помощи грязно-белой нейлоновой верёвки с привязанной к ней самодельной кошкой, которая, вполне вероятно, раньше была частью одежной вешалки. Когда в самую гущу мусорного пластика перевалил последний, веревка быстро утянулась наверх. Мусор тут же начал шуршать и поскрипывать. «Совсем как я», – подумал Бобби. «Я тоже раньше возился в таком же дерьме, заваливая комнату диковинным хламом. Однажды сестра Линга Уоррена нашла в таком контейнере большую часть чьей-то руки. Рука была завёрнута в зелёный пластик, стянутый резинками» когда у мамы Марши случались двухчасовые приступы религиозности, она заявлялась в комнату Бобби, выметала весь его лучший хлам и налипляла над кроватью какие-нибудь богом проклятые самоклеющиеся голограммы. Может Иисуса, может Хаббарда, может Деву Марию. Когда на неё находила, ей это в общем было без разницы. Обычно это основательно выводило Бобби из себя, пока не настал тот день, когда он настолько вырос, что пришёл в гостиную с разводным ключом в руках и занёс его над отхитач. «Попробуй только ещё раз тронуть мои вещи, и я прикончу твоих друзей, мама, всех до одного!» Она никогда больше не пробовала, но клеющиеся голограммы всё же как-то на Бобби подействовали, потому что религия стала для него чем-то, что он, как ему казалось, рассмотрел и отложил в сторону. Он пришел к выводу, что есть люди, которые по природе своей нуждаются в этом дерьме. Он предположил, такие были всегда, но сам он не из них. А значит, ему оно и не нужно. Над стенкой контейнера показалась мордочка одного из малышей. Вот он вспрыгнул на край и, прищурившись, произвел обзор прилегающей территории. Потом снова скрылся из виду. Послышался глухой скрежет. Белые ручонки перекинули через стенку побитую жестяную канистру и стали спускать ее на веревке вниз. Хорошая добыча, подумал Бобби. Такое можно толкнуть торговцу металлом и даже чего-то выручить. Канистра легла на тротуар примерно в метре от ботинок Бобби. Коснувшись асфальта, она случайно повернулась, показав ему шестирогий символ биологической опасности. «Эй, мать вашу!» – выдохнул он, рефлекторно отдергивая ногу. Один из малышей соскользнул вниз по веревке и выровнял канистру. За ним спустились оставшиеся двое. Тут Бобби увидел, что они еще младше, чем он думал. «Эй!» – сказал он. «А вы знаете, что это может оказаться настоящая дрянь? «Подхватите рак и все такое прочее!» «Полежи, собаки, жопу, пока кровь не потечет!» Посоветовал ему тот, что спустился первым, пока остальные отцепляли кошку и сворачивали веревку. Потом ребятишки потащили канистру за угол контейнера и скрылись из вида. Он дал себе еще полтора часа. Достаточно времени. У Леона уже начинало бурлить. По меньшей мере 20 готиков картинно позировали в основной комнатик. Этакое стадо детенышей динозавров. Сдрагивают и подпрыгивают гребни залаченных волос. Большинство приближалось к готическому идеалу. Высокие, сухощавые, мускулистые, но с оттенком мрачной неудовлетворенности. Молодые атлеты на ранних стадиях чахоточного увядания. Кладбищенская бледность была обязательной, а волосы готиков были по определению чёрными. Бобби знал, что тех немногих, кто не мог исказить своё тело так, чтобы вписаться в канон субкультуры, лучше избегать. Невысокий готик – неприятности. Толстый готик – убийство. Сейчас он смотрел, как они извиваются и поблёскивают у Леона единым составным существом – скользкой трёхмерной головоломкой – с рваной поверхностью из чёрной кожи и стальных шипов. Почти идентичные лица, черта которых смоделированы в соответствии с древними архетипами, вытащенными из какого-то видеоархива. Бобби выбрал особо искусственного дьякона, чей гребень покачивался, как брачный танец ночной ящерицы. Брат начал Бобби, будучи не совсем уверенным, встречал ли он этого парня раньше. «Мой человек!» Лениво отозвался дьякон, его левая щека была оттянута смоленной жвачкой. Это счет, бэби. Как бы в сторону своей девушки. Прерывание на счет ноль. Длинная бледная рука со свежими струбьями на тыльной стороне ладони погладила округлый задок под черной юбкой. Счет – это моя мочалка. Готическая девица поглядела на Бобби с умеренным интересом, но безо всякой вспышки человеческого узнавания, как будто перед ней возникла реклама продукта, о котором она слышала, но вовсе не собиралась покупать. Бобби оглядел толпу. Множество пустых лиц, но ни одного знакомого. И никакого дважды в день. «Слушай», – Бобби доверительно понизил голос, – Это, знаешь, в общем-то не так уж срочно, но я ищу одного близкого друга, делового друга. Готик на это глубокомысленно качнул гребнем. Проходит как дважды в день. Бобби помедлил. Готик отрешенно жевал свою смолу. Девица явно скучала, ей было неспокойно. Толкач, добавил он, поднимая брови. Черный толкач. «Дважды в день!» – промычал Готик. «Конечно! Дважды в день! Правильно, Бэбби!» Девица вскинула голову и отвела взгляд. «Ты его знаешь?» «Конечно! Он сегодня здесь?» «Не-а!» бессмысленно улыбнулся Готик. Бобби открыл было рот, закрыл его и заставил себя кивнуть. «Спасибо, брат!» «Всё, что угодно для моего человека», – механически отозвался Готик. Ещё час, и всё на том же самом месте. Слишком много белого, миловой готической белизны. Накрашенные плоские глаза девиц, каблуки сапог, как эбеновые иглы. Бобби старался держаться подальше от комнаты с сим-стимами, где он гонял какую-то траханную плёнку о джунглях, которая перебрасывала зрителя то в одно, то в другое животное. К тому же, сплошь вывихнутые приключения в кронах, которые, как Бобби считал, напрочь лишают человека ориентации. Он был уже так голоден, что голова казалась легкой и будто расширялась изнутри. Или, быть может, это был остаточный эффект того, что с ним случилось ранее? Но теперь ему все с большим трудом удавалось сосредоточиться и мысли уплывали в самых неожиданных направлениях. Например, кто же умудрился залезть на эти деревья со змеями, чтобы приспособить, ну скажем, вот этих вот крыс для стим-съёмки? Готики, однако, на это клевали. Они дрались и трахались, причём с особым энтузиазмом, пребывая в роли древесных крыс. Совсем рядом от него, но на значительном расстоянии от сим-стима стояли две девушки из проектов. Их причудливая экипировка резко контрастировала с монохромностью готиков. Длинные черные фраки открывали узкие красные жилетки из шелковистой парчи. Полы огромных белых рубашек свисали значительно ниже колен. Темные лица были затенены широкими полями федор, проколотых и увешанных фрагментами антикварных побрякушек. Булавок, коронок, шпилек даже механических часиков, и всё золотое. Бобби тайком наблюдал за ними. Одежда говорила о том, что у них есть деньги, но и о том, что найдётся, кому позаботиться, чтобы любому, кто позарится найти эти побрякушки, это будет стоить головы. Дважды в день как-то раз спустился с проекта в домашнем комбинезоне из эльдиста голубого вельвета с алмазными пряжками у колен, как будто у него не было времени переодеться. Бобби тогда вел себя так, как будто толкач одет в обычную свою коричневую кожу. Он еще тогда решил, что в делах главное – космополитический подход. Он попытался представить себе, что подходит к этим дамочкам. Этак небрежно и плавно подходит, представляется с поклоном и спрашивает. «Дорогие мои, я уверен, «Вы знаете моего доброго знакомого, мистера дважды в день». Но обе были старше его, выше ростом и держались с пугающим достоинством. Скорее всего, они просто рассмеются, но почему-то вот этого Бобби совсем не хотелось. Хотелось ему сейчас и даже очень чего-нибудь съесть. Бобби пощупал сквозь грубую ткань джинса в кредитный чип». «Пожалуй, стоит перейти улицу и купить сэндвич». Тут он вспомнил, почему он здесь, и внезапно ему показалось, что пользоваться чипом было бы не очень разумно. Если его засекли на этом неудачном набеге, то у них уже есть номер его чипа. Если он использует чип, то засветится в киберпространстве. Любой, кто охотится за ним в «Матрице», увидит чип в решетке баритауна, как мигание фар дальнего света на тёмном футбольном поле. У него есть наличные, но за еду ими не заплатишь. Иметь их при себе – в этом нет ничего незаконного, просто никто никогда не делал с деньгами ничего легального. Придётся найти Готика с чипом, купить за новый иенный кредит, скорее всего, с грабительской скидкой, потом заставить Готика заплатить за еду. И чем, скажите на милость, Брать сдачу? «Может, ты просто себя накручиваешь?» Сказал он самому себе. Он же не знает наверняка, проследил ли кто-нибудь его обратный путь. Да и база, которую он пытался взломать, была вполне добропорядочной. Во всяком случае, ей полагалось быть таковой. Вот почему дважды в день велел ему не беспокоиться насчет черного льда. Кто станет ставить смертельные программы обратной связи, Вокруг места, которое сдаёт в прокат мягкое порно. План в том и заключался, что Бобби умыкнёт пару часов цифрового кино, самого свежего, которое ещё не вышло на пиратский рынок. Из-за такой добычи не убивают. Но кто-то же попытался. И случилось что-то ещё. Что-то совсем иное. Он снова потащился вверх по лестнице прочь из клуба. Бобби прекрасно понимал что существует много всякого, чего он о Матрице не знает. Но никогда ему ещё не доводилось слышать ни о чём настолько жутком. Есть, конечно, история о духах и привидениях, есть паломные хат-доггеры. Он сам слышал, как парочка таких клялась, что они видели в киберпространстве чёрт знает что. Правда, он тогда подумал про себя, что эти Вильсоны просто подключились под кайфом. Словить глюк в Матрице – можно с той же лёгкостью, как и в любом другом месте. А вдруг именно это и произошло? Голос был просто частью умирания, расплющивания сознания, какой-нибудь безумный фортель, какой выкидывает мозг, чтобы облегчить тебе смерть, плюс сбои в источнике питания или, может, частичное затемнение в их секторе решётки, так что лёд ослабил хватку как раз на его нервной системе. «Может быть. Но он ведь ничего толком не знает. Ни черта не знает. Не так давно его стало грызть собственное невежество, мешая предпринимать необходимые шаги. Он не особенно задумался об этом раньше, но он же и вправду ничего... Ну, в общем, ни о чем не знает. По правде говоря, пока он не начал работать с Декой, ему казалось, он знает все, что нужно». Такими были, если уж на то пошло готики. Вот почему готики были тем, чем они были. И сгорали на пыли, или их крошили казуары. И естественный отбор оставлял в результате какой-то процент, который непонятным образом превращался в следующую волну баритаунцев, рожающих детей и покупающих кондо. И всё шло по новой. Он, как ребёнок, который вырос возле океана, воспринимая его как нечто само собой разумеющееся, как небо над головой, но ничего не зная ни о течениях, ни о маршрутах перевозок, ни о прихотях погоды. Деками он пользовался ещё в школе. Эти игрушки, как на ракете, проносили тебя по беспредельному космосу, который не был космосом, по немыслимо сложной консенсуальной галлюцинации человечества по матрице киберпространства. Киберпространство, где огромные сердечники корпораций горят, как неоновые сверхновые, где данные нагромождены так плотно, что если ты пытаешься разглядеть нечто большее, нежели простейший силуэт, у тебя начинает раскалываться голова. Но с тех пор, как он взялся за Деку всерьёз, кое-что он стал понимать. Ну просто до смешного мало он знает о том, Как все это работает? И не только в Матрице. Каким-то образом это понимание выплеснулось через край, и он начал задумываться. Задумываться и задавать вопросы. Какой механизм управляет Барри Тауном? Что поддерживает на плаву мать? Почему готики и казуары с такой энергией пытаются перебить друг друга? Или почему дважды в день чернокожий и живет где-то на проекте, и что это меняет? Идя к выходу, Бобби не переставал искать дилера. Белые лица. Снова белые лица. В животе урчало. Бобби подумал о свежей упаковке пшеничных отбивных. Дома в морозильнике. Поджарить бы их с соей и разорвать пакет с вафлями из криля. Проходя мимо киоска Коки, он снова сверился с часами. Марша уже, конечно, дома погружена в лабиринт хитросплетений важных мира сего, в жизнь героини сериала, которую она разделяет через свой разъём вот уже более 20 лет. Факс Асахи Симбун всё катился вниз в своём окошечке, и Бобби подошёл поближе как раз в тот момент, когда по желобу скользнуло первое сообщение о бомбардировке Блока А на третьем уровне в Ковина Конкурс Коуртс Барри Таун Нью-Джерси. Потом сообщение пропало. Убежала вниз, а вместо него вылез репортаж об официальных похоронах кливлендского босса Якуца. Традиции незыблемы. У всех в руках черные зонты. А он всю жизнь прожил на третьем уровне блока А. Над городом нависло огромное нечто. Нависло чтобы раздавить в лепёшку маршу ньюмарк и её Хитачи. Но, конечно же, бомба предназначалась не ей, ему. «Да, кто-то не теряет времени даром», — услышал он собственный голос. «Э, мой человек! Счёт! Ты что, обдолбался, брат? Э, ты куда?» Глаза двух дьяконов вылезли из орбит, провожая взглядами его паническое бегство.